За три выходных дня Лида толком и не подумала о предложении директора, да, честно говоря, и вообще о нем забыла. В понедельник утром она сразу пошла в дирекцию, чтобы успеть до планерки, а директор, увидев ее унылое лицо, покачал головой. — Ну что, лиди Алексеевна, каково ваше решение? — Юрий Алексеевич, я подумала и решили отказаться. — Да, он поднялся из-за стола ходил по кабинету у Лиды за спиной и опять вернулся к ней. Я надеюсь, это не из-за того, что нет. Наверное, я в прошлый раз неправильно повел с вами разговор. Вы меня не помните, да? Лида выторщила глаза. В каком смысле? В прямом. Дело в том, что я ученик вашего отца. Одно время мы работали с ним вместе, даже, можно сказать, дружили. Вас я помню еще девочкой. Мы пару раз пересекали с вами в экспедициях правда, это было очень давно. Я хорошо знаком с вашей мачехой и с водным братом, бывал у них в доме, и мы с вами однажды даже сидели за одним столом. Не помните? На шестидесятилетии Алексея Георгиевича. алида нахмурилась. Не помню. Вот и жена мне сказала, что вы просто забыли. Мы с ней познакомились, у Алексея Георгиевича в экспедиции. Она тогда слегка опекала вас. Не помните? У нее редкое имя Ива. «Ива, боже мой!» Лида даже подпрыгнула на стуле. «Ну, конечно, Ива. Как давно это было? Мы с ней сто лет не виделись. Так Ива, ваша жена? Подождите, это что же получается? Значит, вы Юрасик? Ой, простите». Юрасик засмеялся. «Да ничего, только, умоляю, не проговоритесь с коллегам. Ива передавала вам привет. И ей тоже. Надо нам как-нибудь собраться, вспомнить молодость. Ну что, Лида?» «Значит, категорически нет?» «Юрий Алексеевич, я бы, наверное, согласилась. Но дело в том, мне не хочется вас подводить, понимаете?» «Нет, не очень. Ну, может так случиться, что я, что мне придется уйти в отпуск надолго, на три года». «На три года?» Он все еще ничего не понимал, а Лида просто умирала от смущения. Пусть Юрасик и папин ученик, и муж Ивы, но мы с мужем хотим второго ребенка». Наконец выговорила она. Ах, вот оно что! Да, такое мне и в голову не пришло. Простите. Лида, ну что вы в самом деле? При тут, простите? Дело в том, что я сделал ставку на вас, а больше у меня на примете никого нет. Послушайте, я правильно понимаю, что вы не завтра уйдете в декрет? Нет, не завтра. Лида отчаянно покраснела. Мы просто планируем. А как получится, кто знает. Давайте все-таки попробуем, а? Я вас прошу просто по-человечески, не по-директорски. Побудьте пока исполняющей обязанности, пожалуйста. Мне надо занять эту должность, чтобы Дормедонт Николаевич не передумал. Но даже не это главное. Дело в том, что министерство навязывает мне свою кандидатуру. Пока мягко, намеками. Но я категорически не хочу, чтобы эта личность присутствовала в музее. Давайте сделаем так. Вы поработаете сколько сможете, а я пока буду искать человека». На планерке Лида так погрузилась в воспоминания, что почти ничего не слышала. Вот она, тоненькая девочка с косичками, тихая, застенчивая, нескладная и слишком высокая для своего возраста, сидит у первого в ее жизни костра в первой археологической экспедиции, а его поет под гитару. «Осень!» — она не спросит. «Осень!» — она придет. «Осень немым вопросом в синих глазах замрет». Колеблющееся пламя освещает ее лицо, искры летят в небо, и когда его улыбается ей, юная Лида чувствует что-то такое странное, словно ее робкая душа расправляет крылья. Марк ждал Лиду у зала заседаний. — Ну что? — согласилась? — обреченно произнесла Лида, а Марк рассмеялся. — Я так и знал. И поцеловал ее прямо на виду у расходящихся с планерки начальников. А-а-а! «Так вот, кто ваш муж?» К ним неслышно подошел директор, и Лида смутилась. «Послушайте, мы с женой приглашаем вас в гости. Давайте прямо в эти выходные, не откладывая. Лидия Алексеевна, я готовлю приказ, а вы можете потихоньку переселяться в кабинет Дормидонта Николаевича, хорошо?» Лида смогла только кивнуть, а Марк еще раз чмокнул ее в щеку. «Да, крепко он за тебя взялся. Ну что ты, родная, ты прекрасно справишься, я уверен». Лида вздохнула. Она-то вовсе не была так уверена. Собираясь в гости к директору, Лида как-то особенно старательно наряжалась и всю дорогу молчала. А когда подошли к дому, вдруг сказала. «Подожди, давай постоим пару минут. Дай мне сигаретку, пожалуйста». «Сигаретку? У меня нет, я же бросил». «Ты не заметила?» «А, ну да. Что с тобой? Ты так сильно волнуешься из-за своего Юрасика?» «Да нет». Мы пятнадцать лет не виделись, представляешь? С кем? С его женой, Ивой. Ива? Это что, имя такое? Так ты с ней знакома? Да. Ну ладно, пойдем. Жалко, так покурить хотелось. У меня есть средства получше. и Едва за ними закрылась дверь лифта, Марк поцеловал Лиду. Но как, полегчало. Ну тебя. На кого теперь похожа Ужас. Подержи дверь, я прическу поправлю. Хорошо, хоть зеркало в лифте есть. Ты похожа на красивую женщину, которую только что страстно поцеловали. А ты просто невозможен. Пошли. Марк с интересом разгадывал хозяйку дома с экзотическим именем, из-за которой так переживал Артемида. Ива оказалась стройной, привлекательной женщиной, с очень светлыми, почти белыми волосами, ростом чуть повыше Юрасика. Ничего особенного, но постепенно... Марк оценил ее строгое обаяние и сдержанную силу характера. В этой семье главной явно была Ива. Сам Юрасик до смешного походил на собственную миниатюрную маму, которая очень активно принимала гостей, с любопытством разглядывая их через большие круглые очки. Точно так же таращился младший сын, тоже копия бабушки, а старший, 16-летний Верзила, самый длинный в семье, походил на мать. В первую минуту между хозяйкой и гостей возникло было какое-то напряжение, но потом Ива улыбнулась, протянула Лиде руку и воскликнула. «Боже, ты совсем взрослая, какая красивая, а высокая-то!» «А ты кого ожидала увидеть? Девочку с бантиками?» – засмеялся Юрасик. алида сказала. «Так вот почему я не узнала Юрась... э, Юрия Алексеевича. Я же маленькая была, смотрел на вас снизу вверх». Но тебя бы я сразу узнала. Ты нисколько не изменилась, правда? Ива тоже засмеялась. Ну да, только стала заметно меньше ростом. После застолья, пока бабушка расспрашивала Марка о достопримечательностях славного города Трубежа, Ива увела Лиду к себе, как ты живешь. Я так рада тебя видеть. Я тоже. У меня все нормально. Всякое было, но теперь нормально. У тебя замечательный муж. «Такой обаятельный. У вас сын? Да, скоро в школу пойдет. Ты молодец и уже доктор наук. Я всегда верила в тебя». Они внимательно смотрели друг на друга, и Ива первая отвела взгляд. «Я хотела... хотела попросить у тебя прощения. Ты знаешь за что. Я давно забыла, правда? И простила? Я пережила это. Я рада. А я вот никак не могу пережить, все время вспоминаю» особенно когда дети появились. Я только тогда осознала, каково тебе было. Все в порядке, не думай об этом. Все хорошо, правда? Во время обратной дороги, с одного конца Москвы на другой, Лида думала о чем-то, пока Марк не произнес. Она красивая и сильная. Надо же, имя какое. Мы с тобой можем коллекцию собирать. Януарий, теперь вот Ива. Она тогда просто была звезда. Стихи сочиняла, пела их под гитару, капустники затевала, театр какой-то, все влюблялись. И ты влюбилась, да? Наверное, можно и так сказать. Привязалась к ней очень сильно. Я была таким одиноким ребенком, особенно после того, как папа ушел. С мамой меня никогда общего языка не было. А друзья? Какие друзья у такой зануды как я, сам понимаешь? А тут взрослая девушка, да еще прекрасная, словно принцесса. И дружит со мной, как я гордилась. Собачонкой за ней бегала. Надоедала ей, наверное, ужасно. Это я сейчас понимаю, а тогда... Тебе сколько было? 12 Первое лето в экспедиции. А ей лет 20 Она меня на 13 лет старше. Сейчас вполне могли бы дружить. Но тогда... И что потом? А потом появился Юрасик. И все. У них любовь-морковь, а тут я... Подозреваю, он меня ненавидел. Таскалась за ними, встревала, ревновала. А Ива как реагировала? Ива только посмеивалась. Лето кончилось, все разъехались. Я даже не догадалась взять ее телефон. Ждала почему-то, что она мне позвонит. тосковала страшно. Письма ей писала, потом выкинула. «И вы больше не виделись?» «Виделись. Года через два. У папы на факультете. Не помню, зачем я там оказалась». Он занят был, а я слонялась по коридорам и встретила Иву. Она вообще-то журфака, не знаю, зачем ее к историкам занесло. Увидела ее в конце коридора, закричала, побежала к ней, как сумасшедшая. Она у лифтов стояла, увидела меня, улыбнулась и рукой помахала «Привет!». Вошла в лифт и уехала. Только крикнула на ходу «Еще увидимся!». А я почему-то решила, что она вернется, и ждала ее там, у лифтов. Папа меня потерял, ругался. Она не вернулась? Нет, бедная девочка. Больно было, да. А сейчас как вы с ней? Она прощение просила и даже удивилась. Если бы я знала, что она всю жизнь это помнит. Мы ведь еще раз виделись. На улице, случайно. Я почти взрослая была. Она так обрадовалась, кинулась ко мне. А я... В общем, она поняла. Да, мы всегда в ответе за тех, кого приручаем. Ничего, я справилась. «Так ты поэтому с Викой?» «Да, наверное. Она так вцепилась меня. Знаешь, папа однажды подобрал котенка. Он вообще-то собачник был, а кошек не любил. Но этот сам на него прыгнул на улице, залез по ноге, потом на плечо и стал вопить в ухо. Папа не смог его отцепить и принес домой. Мы с мамой вдвоем еле-еле отодрали его от папы. Все плечо расцарапал в кровь. Оставили котика у себя. Мама кормила». Я играла с ним, но кот любил только папу. Ждал его, ластился, лез на колени, а папа ерился. Уберите от меня эту гадость. Потом мама пристроила к кому-то. Вот Вика, такой котенок, понимаешь? Да, похоже. А ты сама что чувствуешь по поводу Ивы? Самое удивительное, что ничего. Все перегорело, и я не обольщаюсь на ее счет. Просто я нужна Юрасику, значит, и ей... «Думаешь, я не понимаю, зачем он меня взял в замы?» Я догадалась еще до того, как он сам сказал. «Нужно было место занять. Он меня использует, и все. Опять же, греческая комната — такой шикарный проект. Кроме меня, его больше никто не вытянет. А какой пиар для музея?» Ива сказала, «Будет фильм делать о проекте». Она на телевидении работает. «Так что сам понимаешь. Хорошо, что ты все трезво оцениваешь». Но зачем тогда согласилась? Почему не попробовать? Интересно же. Может, и правда успею какую-нибудь пользу принести музею. А если? А если придется выбирать, то выберу то, что важнее для нас с тобой, а не для Юрасика сывый. Марк с Лидой словно переживали медовый месяц, которого у них никогда не было. Марк не сразу осознал то счастье, которое ему редко доводилось испытывать в общении с Артемидой, и ради которого Он терпел месяцы отчуждения, и это счастье теперь просто разлито в воздухе. Лиде как-то удалось избавиться от своих оборонительных стен. Открытая, нежная, любящая, заботливая, трогательная, страстная, она так поражала и волновала Шохина, что он чувствовал себя заново влюблённым. — Эта женщина создана специально для меня, — думал Марк, сидя на кухне поздним воскресным утром, и наблюдая, как Лида варит кофе. Он вспоминал безумство прошедшей ночи, стараясь не думать о том, как это происходило у него с Викой. Лида почувствовав его взгляд, обернулась, вопросительно подняв брови. Марк улыбнулся. «Ты такая красивая. Просто я счастлива. Нет, правда, ты с возрастом делаешься все прекраснее. А знаешь почему? Потому что ты отдал за меня двадцать пять коров». «Каких коров?» — изумился Марк. «Это такая африканская притча». У одного человека было пять дочерей, старшие все красавицы, а младшие хилые да неказистые хотя добрые и приветливая. Старшие сестры быстро вышли замуж, а младшую никто не берет. Отец очень огорчался. И вдруг приходит один человек и говорит, «Возьму в жены твою младшую дочь, но с одним условием». Отец обрадовался, что нашелся, наконец, жених, и думает, «Надо с него поменьше выкуп взять, не девять коров, а, ну, хоть пять» спрашивает: "Какое твоё условие?" А тот отвечает: "Условие моё такое: я заплачу за невесту пять коров, и ни коровы меньше". Отец сильно удивился, но спорить не стал. Что с дурака возьмёшь? пять, так 25. А выдал последнюю дочь замуж и вздохнул с облегчением. Прошло много лет, отец одряхлел и решил доживать свой век у одной из дочерей. Отправился он их навестить, и что же видит? Все дочери состарились, подурнели, кто растолстел безбожно, от кого одни кости остались, сварливые, плаксивые, с мужьями ссорятся, детей бьют. Одно горе, не захотелось отцу с ними жить, и отправился он к младшей дочери, с болью в сердце. Если уж у старших такая жизнь, что же его ждет у младшей? Пришел ахнул, чистый светлый дом, воспитанные дети, приветливый муж, достаток и любовь. А когда вышла к нему дочь, он и вовсе изумился, какой она стала красавицей. "Как же так, дочь моя?" спросил он. А та ответила: «Все потому, отец, что мой муж заплатил за меня 25 коров. Ни за кого столько не платили. Вот и ты тоже заплатил за меня 25 коров". Марк рассмеялся. "И я вовсе не переплатил. Кстати, а ты вообще собираешься на мне жениться или нет?" Ты действительно этого хочешь? Конечно. Что, и фамилию мою возьмешь? Я хочу за тебя замуж. Я возьму твою фамилию, и если ты скажешь, что мы возвращаемся в Трубиш, с радостью поеду с тобой. Пока они обнимались, пришел Илюшка и встал в дверях. Он соскучился один и теперь смотрел на родителей во все глаза. Никогда раньше ему не приходилось видеть, чтобы они так целовались. При встречах и прощаниях, в щечку это да. Но так Илька потрясенно моргал, а Марк с Лидой почувствовали его смятение и обернулись к сыну, протянув им руки. Илька радостно прыгнул к ним в объятия, и Лида с Марком звонко чмокнули его с двух сторон в щеки. Но темная тени из прошлого все еще бросала мрачные отцветы на их светлые дни. Марк часто стонал во сне и метался, однажды закричал так же страшно, как и в первую ночь когда ему приснилось запертое в труберском доме Вика. Лида разбудила его, но Марк никак не мог прийти в себя. Он задыхался, весь мокрый от пота, потом встал и пошел умыться, а Лида подогрела молоко с медом, испытанное средство от всех бессонниц и страшных снов. Они сидели рядышком на кухне. Марк медленно пил молоко, глядя в одну точку, бледный, осунувшийся, с темными кругами под глазами. Это мучение какое-то. Марк говорил шепотом, губы у него дрожали. Снится разное, но сюжеты повторяются. Чаще всего я вхожу в комнату и вижу мертвую Вику, этот момент. И так реально, как вспышка молнии, бац, и я уже стою в дверях, смотрю в спину мертвой Вики. Все как тогда. Я вошел, выронил пакет, апельсины раскатились по полу, проклятые апельсины. И я думал про апельсины, хотя знал, что она мертвая. А я думал про апельсины. И так больно, просто сил нет. И я не могу, не могу это выносить. Так больно. Я с тобой, я люблю тебя. Мы справимся. Вместе мы справимся с чем угодно. Любимый, все пройдет. Марк печально улыбнулся и посылал Лиду в висок. Ты моя утешительница. Марк, расскажи мне, пожалуйста, просто расскажи мне все. Думаешь, стоит? Да. Иначе нам не выбраться из этого. Ты сам понимаешь. И потом... Я ведь кое-что знаю о вашей жизни. Лида горько вздохнула. Я же была ее лучшей подругой. Не понимаю, как ты вообще могла это терпеть? Я ненавидел себя за то, что тебе приходится. Но если бы не вы с Илькой, я ждал вас как как армию спасения. Вам было так трудно? Трудно не то слово. Лида, ведь я не любил ее. Просто подобрал, как уличного котенка, от отчаяния. Не любил, но жалел и это было такое мощное чувство, болезненное, мучительное. «Яд сострадания», — задумчиво произнесла Лида. Кто-то из классиков так определил. Стефан Цвей, кажется. «Яд сострадания?» — повторил Марк. «Да, верно. Я был отравлен состраданием. Я так сильно жалел ее, что иногда ненавидел. За ту боль, которую она мне причиняла. Знаешь, что самое чудовищное? В тот день я вошел...» и сразу понял, что Вика мертва, сразу, видел только ее спину, она же могла просто задуматься, положив голову на руки или задремать, а я сразу понял, и была секунда, доля секунды, когда я почувствовал облегчение, я свободен, дальше горе, ужас, боль, но эта доля секунды была, и мне теперь с этим жить до конца дней, понимаешь? Я предал ее, я предал ее в смерти, поэтому ты так мучаешься. Марк, послушай, подожди, но самое жуткое не это, не разное снится, и бывает, что она оказывается живой. Я вхожу, понимаю что Вика мертва, чувствую освобождение, со стыдом, с душевной болью, но чувствую. И в этот момент Вика поворачивается и смеется. И я понимаю, что освобождения не будет никогда, это навечно. Бедный, еще она на меня смотрит. Во сне. И что? Ничего. Просто смотрит. Помнишь, какие у нее глаза? Пушистые ресницы, черные. И это доверчивое детское выражение, которому совершенно невозможно противостоять. Ты просто сдаешься, и все. Да, я знаю, о чем ты. И вот я смотрю в эти глаза, и мне начинает казаться, что там кто-то есть. Кто-то совсем другой, понимаешь? Как в автомобиле, за тонированными стеклами. Чувствуешь... Кто-то сидит, а не видно. А потом этот кто-то проявляется в ее взгляде, а он уже не детский, а злой, насмешливый, пронзительный. Взгляд злобного тролля. — Да. — Откуда ты знаешь? — Я видела. — И ты наверняка видел это наяву, поэтому тебе и мерещится. Она действительно заходила по ночам в мою комнату и смотрела на меня. Стояла и смотрела в темноте, и я просыпался. Сначала не понимал, в чем дело — приставал с вопросами, потом перестал, стал делать вид, что сплю. Она стояла какое-то время, потом уходила, а я уже не мог заснуть. Ты знаешь, я вдруг подумала, может, она не зря к нам приходит, может, она чего-то хочет от нас. К нам? — поразился Марк. — Ты что, тоже ее видишь? Бывает, да. Но не так ужасно, как у тебя. Лида вовсе не хотела рассказывать Марку о собственных ночных кошмарах, а теперь, когда нечаянно проговорилась, постаралась смягчить впечатление. Она мне снится почему-то маленькой девочкой, совсем ребенком, то потерялась, то что-нибудь еще такое же, совсем детское. На самом деле, сны были вовсе не такие безобидные, Лида порой просыпалась от ужаса. Чаще всего ей снилось, как она укладывает спать Вику, а та испуганно моргает своими необыкновенными ресницами и шепчет. Я боюсь, там чудовище под кроватью. Лида нагибается посмотреть и видит еще одну Вику, съежившуюся от ужаса, которая прикладывает палец губам и почти беззвучно шепчет, «Это не я, там, на кровати, не я». «Ты знаешь, я думаю, нам надо с Синельниковым повидаться», сказала Лида, состраданием глядя на Марка. «Он там кое-что нарыл, а у меня есть некоторые догадки». Какие еще догадки о чем? Нет, еще рано. Я не уверена. Если бы ты мне рассказал побольше. Нет, не сейчас. Я не могу потом. Марк, ну что ты, конечно, не сейчас. Когда сможешь? Просто мне кажется, тебе было бы лучше выговориться. Да, наверное. Но пока я не в силах. В конце декабря шохины всем табором поехали в Трубеж. Надо было проверить дом. А Илька просто мечтал попасть на музейную юлку. Да и Синельниковы зазывали на Новый год. Лида с Серёжкой действительно за спиной Марка затеяли целое расследование, но результаты привели их в смятение, и они в долгих телефонных переговорах обсуждали, надо ли рассказывать всё это Шохину или нет. В конце концов решили, что надо, иначе он сдохнет от чувства вины, сказал Серёжка, и Лида согласилась. Оба ожидали этого разговора с трепетом. Пару дней... Они обживались в трубеже, где стояли настоящие рождественские морозы. Синее небо, яркое солнце, сверкающий иней, хруст снега под ногами. Все это изумляло Лиду с Илюшкой, привыкших к московским бесконечным сумеркам и слякоти. Дум прилаживался к ним заново. Скрипел половицами, стучал форточками, вздыхал и потрескивал. Лида с тревогой поглядывала на Марка, который становился все угрюмее, но молчала. Вечером второго дня, Марк мрачно спросил. «Ну что, когда Синельников притащится? Вам же не терпится поделиться своими открытиями, сыщики хреновы. Марк, если ты не хочешь, если тебе трудно, то и не надо. Но ты же считаешь, что нужно. Милый, это будет тяжелый разговор, очень тяжелый. Но мне кажется, лучше не тащить эту тяжесть в Новый год, оставить старым. Лучше один раз перетерпеть, чем все время страдать. Ты не согласен?» Вскрыть нарыв, что ли? Вроде того. Ладно. Они отправили люшку к синельникову чтобы поговорить на свободе. Лида накрыла стол. Водка, какие-то закуски. Приехал Серёжка, весь розовый от мороза. Он тоже нервничал и с опаской поглядывал на Марка, хотя старательно улыбался и много болтал. Наконец уселись и выпили со свиданницем. Марк мрачно закусил куском чёрного хлеба с селёдкой, А Синельников, подцепив огурец, вопросительно взлинул на Лиду. "Ну что, кто начнёт? Я думаю, сначала ты. У тебя факты, а у меня домыслы в основном. Марк, ты как? Готов?" "Угу, давайте, не томите. Что там у вас такого страшного?" Синельников вздохнул. То, что он собирался рассказать, действительно было страшно, особенно для Марка. «Но куда деваться?" Он ещё раз вздохнул. Почесал затылок, поморщился и заговорил, сразу превратившись из старого доброго друга в проницательного и жесткого опера. «Ты знаешь, что Виктория мне никогда не нравилась, поэтому можешь думать, что я пристрастен, но это не так. Прости за то, что причиню тебе боль, но мне кажется, лучше знать правду». Синельникову Вика не нравилась, но не то чтобы молоденькая, высокая, красивая... Вроде бы всё при ней, но не нравилось. Не понимала он ту девку, и всё. А непонятного Серёжа не любил. Умная, да? Может быть, себе на уме? Замкнутая, тихая, молчаливая, упрямая. Маниакально привязанная к Шохину. Вика смотрела на Марка глазами побитой собаки. Виновато улыбалась и вздрагивала даже от звука упавшей на пол чайной ложки. Нервная. Слишком нервная.